Глава 21. Догоняя истину «Куда это ты нас привел?» – Дмитрий с удивлением, а если быть точнее, даже с некоторым разочарованием смотрел на видневшийся впереди хорошо освещенный объект. «Как куда?» – удивился Павел, а затем невозмутимо добавил. «Карцеру, как и обещал». Эта территория, после беглого осмотра, показалась нам, если не брошенной, то уж пребывающей в запущенном состоянии точно. Присутствовал дзот, несколько дощатых строений, мешки с песком, кольца колючей проволоки, прожектора, из которых добрая четверть не работала. За всем этим было что-то вроде невысокого форта. Позади едва различалась высокая решетчатая ограда. «Разве это карцер? Нас держали совсем не здесь, ведь так? Совсем в другом месте, где-то там?» Дима неопределенно махнул рукой на северо-запад. «Вы, скорее всего, были в изоляторе», — пояснил Павел. «А это самый, что называется, настоящий карцер. Изначально, как гласит история, в нем содержались выжившие при строительстве комплекса пленные немцы, но уже через год-полтора таковых не осталось, вымерли». «Как динозавры», — пробормотал Андрей себе под нос. «Что?» — не понял Павел. «А, ничего, мысли вслух», — отмахнулся парень. «И с тех пор тут находятся те, кто пошел против полковника?» «Ну, нет, не совсем. Не то чтобы против. Да и тогда, в 1986 году, Зимин был всего лишь капитаном для своего возраста слишком быстро». А находились там военные и политические преступники, дезертиры, воры, просто недовольные бунтари. Но по большей части все началось в середине девяностых. Тогда-то Зимин и занял пост единственного начальника всего комплекса. Его предшественник, полковник Валуев, погиб во время неожиданного нападения крыс в главной мастерской. Ну, это понятно. Наверное, и тут Зимин постарался. Или удачный несчастный случай. «А оттуда вообще кого-то выпускали?» «Нет, насколько я помню. Дядя говорил, что полковник для того и собирал их в одном месте, чтобы они больше не создавали ему проблем. Кого-то даже пускали на медицинские опыты». «Серьезно?» «Дядя говорил, лабораторию генетиков видели?» «Это та, что рядом с полигоном?» «Она самая. До бойни многие эксперименты велись именно в ней. Что вы там видели?» Сотни скелетов. Далеко не все из них, те, кто погибли во время бойни, многих просто держали внутри, как подопытных. То есть всех, кто попал под воздействие психотропного воздействия, кого удалось захватить живым, просто согнали туда? Я точно не знаю, но возможно, что так оно и было. И не только их. Павел, откуда ты так много знаешь обо всем этом? спросил я так как ко мне в голову закралось некоторое подозрение. Дядя рассказывал, ведь он был в той лаборатории. Его отец что-то там придумал. Да и он сам не раз присутствовал при отборе людей для исследований и в бойне участвовал. «Германов?» «Не по своей воле, разумеется», — поспешил разгладить недоразумение Павел. «Ага, ну, конечно», — фыркнул Андрей. «Теперь понятно, почему ему было так стыдно». Он-то осознал, что натворили эти горе-ученые, и сам был в их числе. — В смысле? — Павел скривился, словно от острой зубной боли. — Неважно. Просто Германов, в конце концов, признал вину. — Он всегда ее признавал, я знаю. — Ладно, хорошо. Давайте решать, что дальше делать. Нам нужно войти в карцер. — Да. Сразу за ним, в той пещере. Есть проход прямо на нижний уровень карцера. Охраны немного, человек шесть или восемь, не больше. Опять воет, скотина, сморщилась девушка, махнув рукой в сторону обрушившегося после взрыва тоннеля. Где-то там, во тьме, остался разоблаченный инженер Шульгин, пристегнутый к трубе. Я посчитал, что брать с собой эту подлую крысу непрагматично, только ненужного шума она делает. Толк уже ноль. Сейчас Шульгин орал благим матом, так что его противный голос доносился даже сюда, в километре от места, где его оставили. Правда, разобрать, что именно он вещал, было проблематично. «Ох ты черт! Посмотрите туда!» Негромко воскликнул Андрюха, наблюдавший за объектом. «Что? Там!» Ткнув пальцем, он указал на внезапно появившуюся стаю крыс-мутантов. Из примыкающего отводного туннеля прямо к освещенному входу карцера двигались полтора десятка уже знакомых нам крыс-мутантов. Судя по всему, их привлек странный запах, доносившийся с объекта. Крысы, не особо торопясь, целенаправленно двигались к горящим впереди прожектором. Наверняка подобное происходило и ранее. Однако в этот раз... Охрана, похоже, настолько обленилась, что даже не выставила караульного. О появлении мутантов стало известно лишь тогда, когда твари уже миновали первые линии спиралей Бруно. Раздались выстрелы, крики, вопли. Когда-то простые крысы, а теперь уже будучи крупными мутантами, наделенные феноменальной прытью, сновали туда-сюда. Пока это происходило, мы незаметно вдоль стены туннеля подобрались почти вплотную. Дмитрий, заглянув через стену мешков с песком, увидел, как ефрейтора, отстреливающегося от крыс, почти мгновенно растерзали сразу две крупных твари. Еще четыре окровавленных тела лежали в разных местах. Чуть поодаль, настоящий с другого входа дрезине, офицер спешно заряжал огнемет. Не успел. Сожрали и его. Крыс осталось немного, но останавливаться они не собирались. Последний, оставшийся в живых солдат, влез на крышу самого дальнего дзота и уже оттуда отстреливал рыскающих по карцеру мутантов. И довольно успешно. Обойдя укрепление, мы все-таки проникли в пещеру. Хотя пещерой ее было назвать сложно. Даже смешно. Пещера в пещере. Установленные на входе решетки были закрыты лишь на засовы. Никаких замков тут не было. Если постараться, можно было открыть засовы прямо так, через решетку. Внутри обнаружилось еще два спящих охранника. Как их только стрельба не разбудила. Но хорошо ощутимый запах спирта все объяснил. «Нет, конечно, никто не говорит, что они алкоголики» но и этиловый спирт периодически употребляли. Оно и понятно, все время одно и то же. Дежурство, дежурство. Да еще и в таких тяжелых условиях. Эти охранники не представляли опасности. Забрав их оружие, мы последовали дальше, предварительно закрыв за собой решетку. Вдруг крысы все-таки проникнут. Прямо в скальной породе чередой направленных взрывов были созданы полости, впоследствии и ставшие камерами для пленников. Камер было много, но почти все пустые. Заключенные тоже имелись. Живых оказалось совсем немного, всего двое. Во многих камерах лежали скелеты или их фрагменты. Я ужаснулся. Это что получается? Если тут кто-то умирал, тело не хоронили, и даже не убирали из камеры. Так оно и лежало до полного разложения? Да, двери хоть и были добротными, но вовсе не герметичными, с откидными смотровыми окошками. Как же запах? Он никого не смущал, что ли? Это было дико, ужасно, не по-человечески. В кого же превратился сам полковник, если его люди допускали такое? Ответ все-таки был... На одной из стен висела табличка с соответствующим изображением. В камеру запускалась крыса, которая с голоду изжирала остатки тел до самых костей. Как я и сказал, живых оказалось всего двое. Худой, грязный солдат, скорее всего, дезертир, та пожилая, до предела уставшая женщина в изорванном комбинезоне. Солдат в обносках военной формы сильно исхудал, осунулся и внешне напоминал вурдалака. Из его камеры ощутимо воняло, да и из других тоже. Э, вы кто такие? Пробормотал дезертир сиплым голосом, увидев нашу пеструю компанию. Как то диверсанты. Андрей взял слово. Пришли тут все взорвать. Чего? Какие еще диверсанты? Те, которых полковник Зимин так боится. Зимин? А, это тварь! Тварь, что зовет себя офицером, животное, озлобленное безумное животное, псих. Дезертир устало усмехнулся. Ну, привет вам, диверсанты. Сам ты кем будешь? Как здесь оказался и как давно? Дезертир я, шесть лет или нет? Он задумался. «Кажется, С-7». «Да, точно». «Почему здесь?» «Дал по физиономии офицеру одному, а потом отобрал его именное оружие». «Какому офицеру?» «Да есть тут один. Зимин его фамилия». Хохотнул он, затем сплюнул на пол. «Зачем?» «Без разницы уже. Сволочь он!» «Сейчас мы тебя выпустим». «А зачем?» — поинтересовался он. «Куда мне идти?» «С нами, на поверхность!» Но худой неожиданно расхохотался, а после, подавившись, закашлялся. «Нечего мне там делать, а вот выйти отсюда, да, может, и хорошо!» Дезертир уселся на пол камеры, смотря перед собой вытаращенными глазами. А затем неожиданно запел песню, старую песню на украинском языке. Мы переглянулись между собой. Павел пожал плечами. Эй, ребята! Неожиданно нас окликнула женщина из соседней камеры хриплым, надтреснутым голосом. Как вы сказали, диверсанты? Нет, но нас таковыми считают. Торопливо поправила ее Катя, сморщившись от волны неприятного запаха. Но женщину то ли не смутило, то ли она этого попросту не заметила. Вот как. «Дайте угадаю. Зимин? Полковник, да?» «Да, он. Вы тоже по его инициативе здесь? Что вы о нем знаете?» «Многое. Очень многое. А, простите, кто вы такая?» «Прошу меня извинить. Я Елена Шевченко, руководитель биологической программы «Цитамир-6». «Как? Шевченко? Как будто я уже слышал эту фамилию, причем совсем недавно». «Да. А что, знакомая фамилия?» — удивилась женщина. «А подполковник Шевченко не ваш родственник, случайно?» «Да, это мой муж». Она вскочила с места, вытаращив глаза. «Вы его знаете? Он пропал много лет назад». «Ну, как вам сказать? Мы, можно сказать, нашли вашего мужа. Точнее, то, что от него осталось». «Олега? Вы нашли его где?» Женщина еще больше выпучила глаза, ухватилась руками за открытое окно камеры и вылезла оттуда настолько, насколько это вообще было возможно. «Тише, тише. Мы нашли его тело, а если быть точнее, это лишь один скелет, в старой бойлерной за запасным реакторным блоком в недостроенном туннеле. Он как бы того, повесился. Про то, что он оставил записку, я умолчал. «Ах...» «Ну, я и не ожидала, что спустя столько лет он еще может быть живым. Но вы сказали, повесился? «Да. Елена, вы говорили, что многое знаете о Зимене. «О, да. Уже восемь лет я жду шанса поквитаться с этой скотиной. Это он отправил меня сюда. Много лет он пытался выведать информацию о местонахождении комплекса лаборатории мужа, его разработок и документов». Олег пропал, захватив важную документацию с собой. Зимину она была нужна, и я догадываюсь, почему. Ничего не получив от меня, полковник в приступе бешенства отправил меня сюда. Гнить! Восемь лет назад! Вы расскажете нам все, что знаете. Мы поможем вам, а вы нам. Идет? Идет. Андрей отстрелил замок камеры.